Шаблон 44. Роскошь и эксклюзив. Больше за больше. Шаблон. Шаблон «роскошь и эксклюзив» делает акцент на клиентах, находящихся на верхушке финансовой пирамиды. Измерение кто? Компании, которые работают в этой сфере, выделяют свои товары и услуги, обеспечивая преимущества и услуги высочайшего качества, соответствующие покупательной способности их целевых потребителей. Уникальность и самовыражение – вот ценности, привлекающие таких клиентов. Измерение почему. Солидное вложение, необходимое для предоставления этих товаров и услуг, компенсируется не менее солидной маржей. Следовательно, фокус направлен на брендинг, подбор компетентных и профессиональных торговых представителей для продвижения продуктов и частых памятных особых мероприятий для клиентов, измерение как что. Рынок товаров класса люкс непрерывно увеличивается, в особенности в Китае и России. Микроэкономика говорит об эффекте сноба. Роскошные часы лучше продаются по более высоким ценам. Чтобы найти подход к состоятельным людям, необходимо основательно скорректировать бизнес-модель. Происхождение Бизнес-модель, роскошь и эксклюзив зародилась в античности. Купцы дарили римским патрициям роскошные ткани для одежды и драгоценные камни для изысканных украшений. Архитекторы проектировали пышные и просторные дворцы и виллы с прекрасной мебелью. Все это возвышало правящий класс в его собственных глазах. В средние века многие торговцы стремились к статусу официальных поставщиков королевского двора, что давало им привилегию размещать на своих товарах королевский герб. Супербогатые люди — современная версия королевской семьи. Пускай у них нет королевства, зато имеются аналогичные потребности и желания. Новаторы Бизнес-модель, роскошь и эксклюзив пришлась по вкусу ни одной компании. Среди них «Ламборгини», основанная в 1963 году «Ферруччо Ламборгини». Высокие цены объясняются мелкосерийным производством и ограниченным выпуском и продажей мощных спортивных автомобилей. но состоятельные клиенты не заставляют себя долго ждать. Их подстегивает проводимая компанией политика тесного взаимодействия с клиентами и внушительные пакеты полной поддержки. Благодаря выбранной стратегии «Ламборгини» за счет высокой маржи финансирует разработки производства в маркетинг. Клиентов привлекает эксклюзивный характер, технические особенности и имидж продуктов, что приносит Ламборгини высокие доходы и прибыль. Не случайно на эмблеме компании изображен бык Мурсиелога, который в ходе Кариды в 1879-м остался стоять на ногах после 24 ударов копья Матадора, впоследствии сохранившего ему жизнь за невероятную стойкость. Эта эмблема символизирует силу. Молодая компания сразу выделялась среди конкурентов небывалой мощностью двигателей ее машин. На втором году существования «Ламборгини» поразила автолюбителей по всему миру, представив модель GT, имевшую 12 двигатель и затмившую все существующие на тот момент автомобили ferrari. В 1966 году «Ламборгини» выпустила «Миура», которая благодаря мотору в 350 лошадиных сил развивала скорость почти до 300 км в час. Все модели «Ламборгини» назывались в честь известных испанских пород быков «Диабло», «Гоярдо», «Мурсьелого», за исключением «Кунташ», что на пьемонтском диалекте означает «лучшее из лучшего». Jumeirah Group строит отели, отвечающие принципу роскошь и эксклюзив. Портфель компании включает Jumeirah Beach Hotel, Emirates Towers, а также самую, вероятно, известную роскошную гостиницу в мире Burj Al Arab в Дубае. Здание отеля в виде паруса высотой 321 метр как магнитом притягивает самых богатых людей планеты. Официально награжденный пятью звездами, он считается самым роскошным отелем в мире, значительно превосходя критерии пятизвездочных гостиниц. Некоторые называют его единственным семизвездочным отелем. Ее вычурные, просторные и богато обставленные номера имеют площадь от 169 до 780 квадратных метров. Гости, желающие отдохнуть от избыточных интерьеров, могут воспользоваться вертолетом или Rolls-Royce, предлагаемыми гостиницей, чтобы выбраться в город. Столь высокие стандарты обслуживания требуют немалых вложений, но полностью окупаются высокой маржей. Еще один пример поставщика услуг по модели роскошь и эксклюзив — Эббот Даунинг. Бренд Международного банка Wells Fargo предлагает финансовые услуги богатейшему слою общества – лицам со сверхвысокими доходами, которые в состоянии инвестировать не менее 50 миллионов долларов. В обмен клиенты получают диапазон услуг, далеко выходящий за рамки традиционного банковского обслуживания. Например, планирование активов на несколько поколений вперед. Финансовое образование, оценки рисков, доверительное управление, помощь при расчете налогов и планирование наследства. Компания добилась рентабельного функционирования при относительно небольшой клиентской базе, поскольку ее услуги чрезвычайно дороги. Когда и как применять шаблон роскоши-эксклюзив? и Возможно, вам хочется повысить цены. Не забывайте, однако, что рынок товаров класса люкс очень маленький. Значительный потенциал скрыт на развивающихся рынках, где вы можете обслуживать новых миллионеров и миллиардеров, жадных до роскоши. Несколько вопросов для размышления. Можем ли мы создавать стоимость для людей, у которых уже есть все? Как мы будем действовать при колеблющемся спросе, учитывая небольшое число клиентов? Какие сотрудники нам потребуются с тем, чтобы удовлетворить чрезвычайно высокие запросы наших клиентов?